Сцена третья. Другая комната в доме Леоната. Входят Дон Жуан и Конрад. Конрад. Что за дьявольщина? Что вы так печальны? Дон Жуан. Да, на душе у меня нелегко. Да и причина весома. Конрад. Надо быть благоразумным. Послушайтесь рассудка. Дон Жуан. Положим, я и послушаюсь. Что мне с того? Конрад. Если это не облегчит участи вашей мгновенно по крайней мере, вы будете сносить ее терпеливее. Дон Жуан, мне право странно. Ты утверждаешь, что родился под влиянием Сатурна, а предлагаешь нравственное снадобье против смертельного недуга. Я не могу притворяться. Грущу, когда мне грустно, несмотря ни на чьи шутки. Ем, когда голоден и не жду никого. Сплю, когда спать хочется, не заботясь ни о чьих делах. Смеюсь, когда мне весело. Не могу и не хочу подделываться ни под кого. Конрад. Да только вам не следует выказывать этого, пока вы еще не совершенно самостоятельны. Вы были в ссоре с вашим братом, примирились с ним недавно. И если хотите утвердиться, так сказать, пустить корни в его добром расположении, так должны сами позаботиться о хорошей погоде. Дон Жуан, я согласен лучше быть репейником на воле, нежели розаном в его цветнике. Кровь моя говорит, что лучше быть ненавистным для всех, нежели лестью втереться к кому-нибудь в милость. Меня не могут назвать честным льстецом, зато должны сознаться, что я прямодушный негодяй. Мне доверяют надевший на меня намордник и дают свободу, наложивший кандалы на ноги. Так не хочу же я петь в клетке. Говорю прямо, дай мне волю, я буду кусаться. Тебе не изменить меня. Останусь тем, чем создала меня природа. Конрад, неужели вы не придумаете, на что употребить вашу досаду? Дон Жуан, я употребляю ее на все возможное потому что с досады готов на все. И все, что не делаю, делаю с досады. Входит Барахио. Кто это? Что скажешь, Барахио? Барахио. Я прямо с великолепного ужина Леоната по-царски чествует вашего брата. Могу сообщить вам новость. Затевается свадьба. Дон Жуан. В доказательство людской глупости. Кто же этот дурак, который сам лезет в петлю? Барахио. Кто? Правая рука вашего брата. «Дон Жуан. Знаменитый Клавдио?» «Барахио. Он самый...» «Дон Жуан. Великодушный рыцарь. А на ком же? На ком? Куда он метит?» «Барахио. На Геро, дочь и наследницу Леонато». «Дон Жуан. Истинно заморская пташка. Как ты это узнал?» «Барахио. Мне приказали покурить в комнатах. Вхожу я в залу. Вижу...» Принц и Клавдио ходят рука об руку и о чем-то серьезно разговаривают. Я за ковер. И слышу, решили, что принц посватает Геро и, получив согласие, отдаст ее графу Клавдио. «Дон Жуан, пойдем же. Тут мне есть на чем выместить досаду. Этот выскочка молокосос явился причиной моего падения. И если можно подставить ему ногу, так я очень рад. На вас, надеюсь, можно положиться?» Вы за меня? Конрад. Погроб жизни, милорд. Дон Жуан. Пойдемте же на этот великолепный ужин. Они пируют и радуются моему падению. Хм, если бы повар думал, по-моему. Что ж, идем. Там увидим, что делать. Барахио. Мы к вашим услугам. Уходят.